Глава восьмая. Джекоби замотал свой шарф и открыл дверь комплекса апартаментов «Изумрудная арка». Я последовала за детективом, и Чарли быстро выступил вперед, чтобы придержать мне дверь. Любопытных зевак на улице стало больше, поэтому полицейские принесли несколько козел и организовали оцепление. На тротуаре старший инспектор Марлоу, Говорил с миловидной девушкой со светлыми локонами, по ее щекам катились слезы. Высморкавшись в носовой платок, она всхлипнула. «Я держалась молодцом, не подпуская ни страха, ни жалости, ни ужаса, но от неприкрытых страданий этой девушки мне стало не по себе. Я постаралась взять себя в руки». Марлоу не пытался успокоить девушку, но внимательно слушал ее, листая страницы маленькой записной книжки в кожаном переплете, время от времени кивал и делал новые пометки. Похоже, расстрогать старшего инспектора было непросто. Он бы прекрасно вписался в детективные рассказы из моих журналов. Марлоу держал записную книжку на манер щита, защищая себя от человеческой трагедии. «Интересно, почему Джекоби не пользовался записной книжкой?» «Я вдруг подумала, что без нее и детектив не детектив». Чарли Кейна больше заинтересовал блестящий черный экипаж, который двигался по мостовой. В какой-то момент экипаж остановился, и кучер попытался прогнать с дороги пешеходов. Нью-Фидлем Рос и развивался, и на улицах, некогда спроектированных для маленького и тихого городка, теперь то и дело возникали заторы. К тому же слухи разлетались быстро, потому на улице, несмотря на присутствие полиции, собралось немалое количество зевак, желавших увидеть драму своими глазами. «Я ценю вашу помощь, сэр, но теперь все же вынужден попросить вас уйти», — сказал Чарли, махнув рукой в сторону экипажа. «Это личный экипаж комиссара Свифта. Раз уже он решил самолично приехать на место преступления, не стоит сомневаться, что настроение инспектора Марлоу скоро испортится». «Любопытно», — заметил Джекоби. Комиссар не на шутку заинтересовался этим делом. Уверен, Марло уже расследовал убийство самостоятельно. «Ничего любопытного», — ответил Чарли, которому по мере приближения экипажа становилось все более неловко в нашем присутствии. Мэр назначил комиссара Свифта на должность всего несколько месяцев назад. Первым делом комиссар повысил планы и удвоил количество уличных патрулей. Он пытается пробиться в политику, поэтому его волнуют показатели раскрываемости и собственный имидж. Ходят слухи, что Артур Брак обеспечивал ему информационную поддержку в «Кроникл», поэтому Свифт и расстроился. «Вы хотите сказать, что жертва работала в газете?» «Верно. Он был репортером, в основном писал о политике и освещал местные новости. Но теперь, сэр, вам уже точно пора». Джекоби взглянул на экипаж, который как раз остановился возле Марлу. Инспектор прервал свой разговор с плачущей блондинкой, подошел ближе и вытянулся в струнку возле дверцы. Девушка растерянно посмотрела по сторонам, после чего другой офицер увел ее прочь. Я поняла, что ее лицо мне знакомо. Именно ее фотография стояла в квартире убитого. Меня снова захлестнули эмоции, я с трудом сглотнула появившийся в горле ком. «Хорошо, спасибо, детектив, вы нам очень помогли», — сказал Джекоби. Кивнув младшему детективу, он поспешно скрылся за углом здания. Я махнула Чарли на прощание рукой, и от его улыбки мои щеки вдруг снова порозовели. Развернувшись, я бросилась за Джекоби и чуть не столкнулась с ним, когда завернула за угол. Прислонившись спиной к кирпичной стене, он внимательно следил за происходящим. «Что вы делаете?» — спросила я, после чего огляделась и скрылась в тени вместе с детективом. Широкий переулок шел от изумрудной арки к невысокому кирпичному зданию, от которого несло рыбой. У стены напротив стояли мусорные баки и старые ящики, но их было недостаточно, чтобы при необходимости надежно скрыть нас от посторонних взглядов. Прямо над нами на каждом этаже виднелся узкий балкон. «Что ж, мисс Рук, полагаю, вам пора», — сказал Джекоби, осматривая переулок и даже не встречая со мной глазами. «Я похолодела. То есть на работу вы меня не берете?» «Что? С чего вы взяли?» Детектив подошел к груди старых коробок и выбрал одно с крупным красным логотипом в виде рыбы, нарисованным на деревянном каркасе. Он положил коробку под ближайший балкон и выбрал еще парочку. Сложив их простой пирамидой, он задрал голову. «Если вас не отпугнули утренние события, работа ваша, по крайней мере, временно. Назовем это испытательным сроком». После постигшего меня разочарования, я не сразу обрадовалась его словам. «О, я согласна, мистер Джекоби, сказала я, а потом, подумав, добавила. «А каковы будут мои обязанности?» «Прекрасно. Вы начали задавать верные вопросы. Про он, ставят друг на друга еще 3-4 ящика. Вы будете вместе со мной осматривать места преступлений, как сегодня, и замечать детали, которые могут быть полезны. Я буду надиктовывать вам добытые сведения, чтобы вы печатали их и подшивали к делам». Соединяя фрагменты мозаики, я буду использовать вас в качестве слушателя-референта. Мне лучше думается вслух, но самим собой я предпочитаю лишний раз не говорить. У меня от этого мигрени. В остальное время вы просто будете выполнять мои мелкие поручения, заполнять счета, выписывать чеки и прочее. Еще вопросы есть? «Почему вы передумали?» вырвалось у меня. «Насчет чего?» «Сначала вы сказали, что я с этой работой не справлюсь. Что заставило вас передумать?» Джекоби отложил все ящики и заглянул мне в глаза, прежде чем ответить. «Марлоу — хороший человек и компетентный следователь, но он замечает то, что замечают и все остальные. Все необычное. Он замечает пятна крови и безумцев в красных пижамах. Я вижу вещи того необычнее» которые не видит больше никто. Но вы замечаете почтовые ящики, мусорные корзины и людей. Человек, который видит обычные вещи, весьма необычен, Эбигейл Рук. Еще вопросы? У меня остался лишь один вопрос к детективу. «Почему у вас нет записной книжки?» – спросил я. «Записной книжки?» — Да, чтобы записывать зацепки и другие сведения. По-моему, для детектива она ужасно полезна. У Марлоу такая есть. В кожаном переплете, открывается вертикально. От такой книжки я бы не отказалась. Нам стоит их раздобыть. Тогда мы будем больше походить на настоящих детективов. — Во-первых, — вздохнув, — сказал Джекоби, — хороший детектив обычно не хочет походить на настоящего. — Во-вторых. «Сама по себе ваша идея не так уж и плоха, но я пользовался записными книжками и пришел к выводу, что они совершенно бесполезны. Я отдавал их своим ассистентам, чтобы те перепечатывали информацию на машинке, но никто из них не мог разобрать мой почерк. Один даже без бесцеремонно заявил, что я пишу, как курица лапой. В таком случае вы можете зачитывать свои записи, чтобы я их копировала, можете просто использовать их для справки». А «Это мне не подходит». «Почему?» «Потому что курица и то пишет лучше. Я и сам едва могу прочитать собственные заметки. По-моему, гораздо проще отказаться от этой идеи. В конце дня я могу надиктовать вам свои находки в уютном кабинете». «Ну, а я все же куплю себе такую книжку. Мне кажется, она добавит мне шика. А еще куплю лупу. С лупой я сразу почувствую себя детективом». «У меня есть несколько луп, но зачем вам чувствовать себя детективом? Я нанимаю вас на место ассистента, а не детектива. Лупа поможет вам почувствовать себя ассистентом? Если да, я с удовольствием одолжу вам одно из своих, как только вы освоитесь на новом месте». «Не поймите меня неправильно, сэр, но вам под силу омрачить любую радость», Сказал я и застегнула пальто, ежась на холодном ветру. «На этом все?» «Для вас да». «А мне нужно еще кое-что изучить», — ответил детектив и снова осмотрел переулок. «Встретимся в моем кабинете. Полагаю, вонь уже рассеялась. Осмотритесь там, только не упадите в пруд. Глина, на удивление, скользкая». «Я не заметила пруд? Он на заднем дворе?» «Нет, на третьем этаже. Вы его не пропустите». Джекоби поставил ногу на нижний ящик и быстро достиг вершины самодельной лестницы. «Погодите, что вы делаете?» Я обеими руками придержала верхний ящик, заметив, что пирамида вот-вот рухнет. Джекоби схватился за металлические перила узкого балкона и потянулся. «Мне нужно еще раз навестить квартиру номер 301». Если Артур Брак был репортером и готовил очередную статью, а затем получил дыру в груди и не досчитался нескольких стаканов крови, детектив не закончил свою мысль. «Конечно!» — подхватила я. «Возможно, его убили из-за того, о чем он писал. Но почему вы не хотите, чтобы я пошла вместе с вами?» «Потому что...» Джекоби поставил одну ногу на тонкие металлические перила и полез на следующий балкон, царапая ботинками кирпичную кладку. «Вы провели со мной все утро, но не упали в обморок, не поколотили меня и не превратились в водоплавающую птицу. Я очень надеюсь, что так и останется, во всяком случае, в первый ваш день на работе». «Вот оно что!» — ответила я, начиная понимать, что проще смириться с тем, что говорит детектив, чем требовать от него объяснений. «Тогда увидимся у вас в кабинете». Джекоби залез на балкон третьего этажа и принялся открывать окно. Вдруг он замер, внимательно посмотрел на подоконник и что-то пробормотал. «Что там?» — крикнула я. «Ничего, это окно в конце коридора. Я вижу дверь мистера Хендерсона». Он полностью открыл окно и просунул ногу внутрь. «Не попадитесь!» — громким шепотом сказала я. «Кстати, — заметил Джекоби, — у меня в кабинете стоит банка с надписью «Залог». Если я до вечера не вернусь, принесите ее в участок на мейсон стрит хорошо? Я обычно сижу в первой или во второй камере. Спасибо заранее. Увидимся!» Джека, исчез в окне, и меня охватило знакомое чувство. До этого момента события дня казались мне необычными и на редкость примечательными, но бросали меня уже не впервые. В этом отношении я была весьма весьма опытна. Мой отец пользовался огромным уважением в определенных научных кругах, из-за чего постоянно бывал в командировках. Конечно, со мной оставалась мама, но ее амбиции ограничивались выбором зонтиков и рецептами сэндвичей. Наверное, большинству маленьких девочек предпочли бы наряжаться вместе с мамой, а не знакомиться с работой отца. Но им не повезло родиться в семействе бесстрашного Дэниела Рука. Для него работать означало ездить по экзотическим местам с группой отважных искателей приключений, одетых в хаки. Не могу сосчитать, сколько раз я просила его показать мне настоящие раскопки, но все было тщетно. Пока он исследовал пропавшие цивилизации раскапывал кости до исторических чудищ, я исследовала сад и полола грядки, получая по два пени на сладости. Но теперь я была не в мамином саду. Я стояла под балконом в переулке, где пахло помоями и тухлой рыбой. Голова окружилась от переизбытка впечатлений. На этот раз все было иначе. За последний час на мою долю выпало больше приключений, чем за всю жизнь дома и в заграничных странствиях. Инспектор Марлоу говорил прямо как мой отец. — Это дело не женское, — сказал он. Но Джекоби взял меня в самое пекло и даже несколько раз спросил мое мнение. Из-за этого я с нетерпением ждала следующего шанса поработать с этим чокнутым детективом. Пожалуй, мне не стоило обижаться, что меня услали подальше от греха, ведь мне вот-вот предстояло столкнуться с новыми трудностями. Я вернулась на улицу и обдумала варианты. Кратчайший путь к странному дому на Авгрулейн лежал мимо полицейской баррикады. Решив, что Марло вряд ли заметит меня и в любом случае не станет возражать, если я просто пройду рядом, я стала пробираться сквозь толпу зевак, держась как можно ближе к зданию и посматривая на окна в поисках силуэта моего странного нового начальника. Так и не заметив его, я понадеялась, что Джекоби быстро покончит с делом. Старший инспектор Марло уже шел к двери, его наручники отбивали четкий ритм. В ногу с ним шагал еще один человек, должно быть, комиссар полиции. На нем был дорогой костюм, который многое мог рассказать. Он был чуть старомоден и несколько напоминал полицейскую форму. Длинное угольно-черное пальто украшали военные палеты и красный кант. На голове у комиссара красовался красный бархатный котелок, поля которого были чуть шире обычного. За темную ленту было заправлено яркое перо. Комиссар держал в руке блестящую металлическую трость и шел, в грудь и высоко подняв голову. В целом он выглядел чуть-чуть менее броско, чем кричащий рекламный щит с огромными буквами «Я лучше тебя». Он был слишком помпезным во всем. Его подводила только походка. Длинное пальто и плотная стена «Зевак» сначала скрывали от меня его ноги, но, оказавшись ближе, я заметила, что идет свифт как-то странно. Мало того, что он слишком наваливался на трость, которая явно служила не только модным аксессуаром, он еще и не сгибал колени. Выйдя к оцеплению, я, наконец, все разглядела. Комиссар носил ортезы, которые были выкрашены в черный цвет и почти сливались с его брюками. Когда он проходил мимо меня, я заметила на одном из них тусклый солнечный блик. В Германии я уже видел ортезы на ногах у маленького мальчика, хотя в Соединенных Штатах полиомиелит встречался довольно редко. Европа уже страдала от полномасштабной эпидемии. Демонстрируя то ли силу, то ли гордость, комиссар не показывал свою слабость и шел быстро, несмотря на увечья. Марлоу то и дело отставал от него. «Такое впечатление, что вы не понимаете, инспектор», Негодовал комиссар Свифт, и в его низком голосе слышались нотки гнева. «В моем городе прямо у меня под носом вы хоть представляете, что сделают ребята Спейда, если я в такой момент заявлю о своем выдвижении? Я хочу, чтобы подозреваемые сидели в камерах, желательно еще со вчерашнего дня». Тирада прервалась, когда Свифт неловко переступил порог здания, попутно отбросив руку Марлоу, который инстинктивно попытался ему помочь. Почувствовав себя виноватой, я все же обрадовалась, поняв, что времени у Джекоби гораздо больше, чем я ожидала. Комиссару только предстояло подняться на третий этаж. С этой мыслью я вышла из плотной толпы и по холодным мощеным улицам направилась обратно на Авгурлейн.